интересовался не замечал присутствия в штатах бродского еле напечатал заметку к шесттилетию солженицына имена шукшина и искандера узнал от меня но уговоры посмотреть фильм тарковского ответил голубчик я последний раз был в синемат в сорок шестом году такие отсылы к прошлому впечатляли человека только что из другого мира как-то я процитировал остротов седык рассмеялся и спросил откуда я ответил.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 слушая наши вопли, только посмеивался. И бомбовоза не вычеркивал, но и нас не попрекал савдеповским жаргоном, что было стандартным названием языка, который третья волна привезла с собой. Жизнь приучила его компромиссам, и этому учились у него мы. Правда, внедрение новых иммигрантов в здешнюю жизнь расшевелило главного. Его борьба с газетой «Новый американец», который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 Иисус Алешковский переиначил святые слова: мы не в изгнанье, мы в послание. Не ностальгируй, не грусти, не ахай. Мы не в изгнанье, мы в послание нахуй. Предназначение заменял задор. Вся эпопея еженедельника Новоамериканец вспоминается как юность. Мы были либералы, не хотели разделять безоглядный антисоветизм